Глава 58. Смерть еще одной матери газ принес печальные новости. Накануне вечером у Розеллы начались схватки, и Вейт отвез ее в больницу. У Розеллы развилось плохо диагностируемое состояние, называемое преэклампсией, когда высокое кровяное давление начинает менять состав крови, и если вовремя это не обнаружить, происходит необратимое поражение внутренних органов. Во время родов у нее случился обширный инсульт, и она умерла. Близнецы, мальчик с девочкой, выжили. Возраст не тот, вот в чем беда. Газ грустно покачал головой и сделал еще один глоток пива. Рожать нужно вовремя. Нужно было сразу отказываться от этой затеи. Я представила себе Вейда, оказавшегося с двумя сиротками на руках. Теперь ему придется разрываться между своими детьми и кроличьим рестораном. Разве справится бывший адвокат из Чикаго, а ныне ресторатор, с такой непомерной нагрузкой?